«Нет, догадался». «Как мне её найти? Где она живёт? Хотя бы улица какая?» «Не знаю». «Хотя... Я думаю, она из их тусовки. Вся такая...» Инга неопределённо повела рукой и брезгливо скривилась. Чувствовалось, выбора брата она не одобряет, и девчонка ей не понравилась. Но хоть что-то ты можешь вспомнить?» Но она такая... «Маленькая, маленькая такая и...» «Ну, ты знаешь, как они обычно выглядят?» Закончила Инга. Я вздохнул и ничего не ответил. «В принципе, она права. Я знал, но это означает только, что загадочная Танука выглядит как сто других девчонок, помешанных на чёрных тряпках и в вампирском макияже». Я ещё раз огляделся. Над столом, на кнопках, висела дюжина моментальных фотографий. Я вспомнил, что у Игната старый полароид, ещё перестроечных времён. Парень всё время просил меня при случае купить кассет. Те почти исчезли с появлением цифровиков, а у меня остались связи. Да, это могло помочь в моих поисках. Кстати, где тут полароид? Ладно, сейчас-то неважно. Я поправил очки, упёрся ладонями в стену и вгляделся. Здесь были какие-то Игнатовы друзья, подружки и, так сказать, соратники. Раскрашенные рожицы, фотки с концертов. Наконец и сам Игнат в кожаных штанах с выбеленной головой, подведенными глазами и гитарой наперевес. Качество дерьмовое, все выцвело. Одно фото даже вовсе черное. Но это лучше, чем ничего. Я вопросительно глянул на Ингу, так и внула. Скобом оборвал их со стены, а напоследок выщелкнул из центра странную кассету и сложил все в кофр. «Это я возьму». Инка пожала плечами. «Бери. Книжку тоже возьмёшь?» «Книжку? Какую книжку?» Я взглянул на книжечку с аккордами. «А, нет». В дверях я обернулся. Надо было что-то сказать. Что-нибудь ободряющее, что её успокоит. Надо было сказать, а я мялся. На язык лезли одни банальности. «Не волнуйся», — наконец выдавил я. «Я». Думаю, все всё будет хорошо. Просто держи меня в курсе дела». «Надеюсь», — бросила она. «Будь здорова, сова». Инга криво и невесело улыбнулась и помахала рукой. Уже в троллейбусе меня настиг её второй звонок. «Я, кажется, вспомнила», — без предисловий сказала она. «Эта девчонка, Танука или как её там, она живёт где-то на героев Хасана». Игнат Рас хотел её проводить, и она сказала, что до Хасана от нашего дома слишком далеко пешком. «И знаешь что?» «Спасибо, что зашёл. Звони». «Хорошо. Я позвоню, если что узнаю». «Не узнаешь? Всё равно звони». И она повесила трубку. Сотовые отучили нас прощаться. Я ещё раз перебрал фотки, заглядывая на обратную сторону, и понял, что чутьё меня не подвело. Почти на половине были записаны имена и телефоны, а кое-где и адреса. Надпись на последней меня особенно заинтересовала. ТНГ Хасана 2А31. Вот оно. Единственное «Т» в инициалах и адрес на Хасана. Уже празднуя победу, я перевернул её и вздрогнул. Это оказалась та самая бракованная чёрная фотка, в характерной белой рамочке. Ничего не расглядеть. Малевич отдыхает. Да, как там говорил гуманный робот Вертер, это становится уже совсем интересным. Ну что ж, я хлопнул по ладони стопкой фотокарточек. Может, это даже к лучшему. Едем на героев Хасана. Пожилая кондукторша подозрительно покосилась на меня из-под очков на всякий случай отодвинулась подальше. От Паркового до Хасана путь не близкий. Автобус идёт примерно полчаса. И все полчаса я думал, что за странное прозвище у девчонки. Я даже не мог понять, из какого оно языка. Литовский? Арабский, турецкий, татарский, иврит, японский, хинди. Чёрт разберёт. Наверняка в каждом есть похожие слова, но на точное соответствие рассчитывать не приходилось. Наконец вдали показалась серо-зелёная макушка башни смерти, что на Комсомольской площади. И я прекратил ломать голову. В конце концов, это не важно. А что тогда важно? Зачем я вообще ввязался в это дело?